Глава тринадцатая Почти всю ночь я изучал список иностранных покупателей, прежде всего потому, что я никак не мог улечься так, чтобы можно было уснуть, а отчасти и потому, что больше нечего было делать. Чем дальше, тем очевиднее становилось, что собранных фактов недостаточно. Сам по себе список не давал полную картину, Хорошо бы к нему присоединить реестровую опись и согласовать ее с буквами и цифровыми обозначениями в правой колонке. С другой стороны, числовые обозначения в списке были похожи на код. И может быть, если изучить их повнимательнее, выявится какая-нибудь система. В меньшем разделе, который я нашел в конце папки, буква «М» встречалась редко, зато часто попадались «С», «А, У и В». Номер Дональда начинался с «М», а Мэзи с «С». «Допустим», – размышлял я, – «М» означает просто «Мельбурн», а «С» – «Сидней», – города, где были куплены картины. Что тогда означали «А, У и В»? «Аделаида» или «Алис Спрингс»? В первом разделе цифры и буквы, шедшие после начального «М», казалось, не имели четкой системы. Но во втором разделе третьей буквой всегда была «К», а последней «Р». Хотя и распределенные между несколькими странами, они имели более или менее четкую последовательность. Наибольшим числом было 54 против картины, проданной мистеру Норману Абдайку, жителю новозеландского городка Окленд, Его реестровый номер был УХК-54Р. Дата в левой колонке соответствовала прошлой неделе, а сам мистер Абдайк еще не был вычеркнут. Все картины в последнем разделе были проданы за последние три года, а первые даты в длинном разделе отстояли от сегодняшнего дня на пять с половиной лет. Меня интересовало... Был ли Уэксфорд с самого начала законченным преступником, умышленно соорудившим импозантный фасад, или когда-то честный торговец с произведениями искусства открыл для себя новые, хотя и несколько криминальные возможности? Судя по респектабельной атмосфере в галерее и по моим собственным впечатлениям от самого Уэксфорда, хотя я видел его мельком, вторая версия казалась мне более вероятной. На все карты путала жестокость, которая была очевидным фактом в этом таинственном предприятии. Я вздохнул, сложил списки и выключил свет, обдумывая в темноте телефонный разговор, который состоялся после того, как Джик ушел в свой номер. Из мотеля такой разговор заказать труднее, чем из Хилтона, но голос собеседника звучал громко и четко. «Вы получили мою телеграмму?» — спросил я. «Я уже полчаса жду вашего звонка. Извините. Что вы хотите?» «Я отослал вам письмо», — проговорил я, «и хочу повторить его содержание. Но сначала выслушайте», — перебил я его, «а потом будет видно». Я говорил долго, слышав в трубке только отдаленное покашливание. «Вы совершенно уверены?» Спросил он. «Вообще-то да, но кое-что я просто домыслил. Повторите все сначала». «Ладно. И я повторил свой рассказ, затратив приблизительно столько же времени». «Все записано на пленку». «Отлично. Каковы ваши намерения?» «Собираюсь вернуться в Англию, а пока займусь делом, которое меня не касается». Я не одобряю излишней инициативы. А я и не надеялся. Но если бы я остался в Англии, мы никогда бы не продвинулись так далеко. И еще одно. Могу ли я связаться с вами по телексу, если возникнет необходимость передать срочное сообщение? Телекс? Подождите минуту. Да, слушайте. Дальше шли цифры, и я записал их. «Сообщение адресуйте мне с грифом срочно». «Ладно, и последние. Не могли бы вы найти ответы на следующие три вопроса?» Он выслушал меня и сказал, что сможет. «Благодарю», — сказал я. «Доброй ночи». Утром Сара и Джик казались совсем сонными. «Удачная ночь», — сделал я вывод. «Мы покинули мотель и забрались в машину, чтобы обговорить планы на день». «Нельзя ли все-таки забрать вещи из Хилтона?» — удрученно спросила Сара. «Нет», — ответили мы с Джиком. «Сейчас я им позвоню», — сказал Джик. «Попрошу запаковать багаж и поместить его в камеру хранения, и сегодня же вышлю чек». Он вылез и пошел улаживать дела. «Купи, что тебе нужно, на деньги из выигрыша», — посоветовал я Саре. «Нет, у меня самой есть деньги, не в том дело. Просто... просто я хочу, чтобы все уже кончилось». «Теперь скоро», — пообещал я бесцветным голосом, и она вздохнула. «Как ты себе представляешь счастливую жизнь?» «О, вопрос я застал врасплох». «Думаю, что хотела бы вернуться с Джиком на кеч и чтобы все было, как до твоего приезда». «И так навсегда?» Она задумчиво посмотрела на меня. «Может, тебе кажется, тот, будто я не понимаю, что Джик — сложный человек. Но ведь достаточно только взглянуть на его картины. Меня от них в дрожь бросает. Это Джик, которого я совсем не знаю». Со времени нашей встречи он не занимался живописью. Ты можешь считать, что мир обеднеет, если он почувствует себя немного счастливым. Но я же не дурочка и понимаю, что скоро всё вернётся на круги своя. И поэтому безгранично ценю те несколько месяцев, когда мы жили друг для друга. И меня пугает неопасная затея, в которую ты нас втянул а ощущение того, что я уже утратила остаток золотого времени. Ты уже напомнил ему о прошлом, и как только уедешь, он вернется к прежней жизни, намного раньше, чем мог бы. «Отправь его в плавание», — посоветовал я. «Он всегда чувствует себя счастливым в открытом море. А тебе не все равно, что с ним будет». Я взглянул в ее затуманенные глаза. Мне совсем не все равно, что будет с вами обоими. Тогда помоги, Боже, людям, к которым ты относишься плохо. И помоги, Боже, мне самому, — подумал я, — потому что мне все милее становится жена моего лучшего друга. Я отвернулся от нее и поглядел в окно. Чувство приязни ничему не помешает. Нечто другое способно все разрушить». Джейк вернулся с довольным видом. «Все улажено. Они сказали, что для тебя тот есть письмо, полученное несколько минут назад с посыльным. Спросили, куда его переслать. Что ты им ответил?» «Ответил, что ты сам им перезвонишь». «Хорошо. Тогда давайте отправляться». «Куда?» «В Новую Зеландию». «Не так уж близко», — сухо заявил Джейк. Он отвез нас в аэропорт, переполненный людьми, возвращающимися домой после кубков. «Если Оэксфорд и Грин ищут нас, — предположила Сара, — то они, наверное, будут следить и за аэропортом. Если бы они этого не сделали, — подумал я, — нам пришлось бы оставить какой-нибудь след». Но Джик, который понимал ситуацию, не стал раскрывать наши карты. «На людях они не решатся ничего предпринять», — постарался он успокоить ее. «Мы купили билеты и могли лететь в полдень прямым на Окленд или на час позже рейсом через Сидней». «Сидней?» — решила Сара, надеясь, что у нее будет шанс вступить на собственный и безопасный порог. «Нет», — возразил я, — «прямой на Окленд. Подает ли в ресторане еще завтраки?» Мы сели за столик и заказали бекон с большим количеством яиц и кофе. Почему мы летим туда? Чтобы встретиться с одним человеком, поговорить с ним о картине и посоветовать ему дополнительно застраховать ее. Не понимаю, зачем ехать так далеко, если Джик говорит, что найденного в галерее за глаза хватит, чтобы вывести их на чистую воду. «Наверное, потому, что мы не хотим делать это своими руками, а собираемся припоручить дело полиции, чтобы все шло как положено». Она внимательно изучала мое лицо. «Искренность не является твоей слабостью, не правда ли?» «Живописи это не касается», — добавил Джик. «Там ты весь как на ладони». «Поев, мы прошлись по магазинчикам». Купили зубные щетки и сумку авиатуриста. Слежки за собой мы не заметили. Возможно, у экспорт Грин и компания делали это очень профессионально. Думаю, стоит позвонить в Хилтон. джей кивнул. Я набрал номер. Я звоню по поводу письма. Обратился я к партии. К сожалению, точного адреса сообщить не могу. Я буду в Новой Зеландии. Через час вылетаю в Окленд. Они спросили, что делать с письмом. Э, а вам не нетрудно вскрыть его и прочитать по телефону?» «Разумеется, рады услужить». Письмо было от Хадсона Тейлора. Он сожалел, что не встретился со мной на кубке. Сообщал, что если за время пребывания в Австралии у меня появится желание осмотреть здешние виноградники, то он с радостью покажет мне свои. «Благодарю», — сказал я. Пожалуйста, сэр. Если меня кто-нибудь будет спрашивать, попросил я, то, пожалуйста, скажите, куда я отправился. Разумеется, сэр, с удовольствием, сэр. Потом Джек позвонил фирму проката машин. Там он договорился об оплате и оставил автомобиль на стоянке аэропорта, а я тем временем сдал свой чемодан в багажное отделение авиакомпании Air New Zealand. С паспортами проблем не было, мой всегда был при мне, а Джеку и Сари они были не нужны, так как между Новой Зеландией и Австралией можно передвигаться так же свободно, как между Англией и Ирландией. Все еще не было видно ни у Эксфорда, ни Грина. Мы молча сидели в зале, ожидая приглашения на посадку. И снова, лишь когда объявили рейс, я заметил наблюдателя. Слепец пронеслось в голове. Глупый слепец. Ни экспорт ни Грин, ни какой-нибудь набор крепких мышц. Небросское платье, аккуратная прическа, маленькая сумочка и туфли на низком каблуке. Спокойное, сосредоточенное лицо. Я заметил ее, потому что она слишком упорно разглядывала Сару. Но она не входила в зал для вылетающих а только заглядывала в него, та самая женщина, которая пригласила меня в галерею и вручила каталог. Словно почувствовав на себе мой взгляд, она неожиданно посмотрела на меня. Я с безразличным видом отвернулся, надеясь, что она не заметила, как я ее разглядывал и, по крайней мере, не догадалась, что я узнал ее. Мы вместе с другими пассажирами направились к выходу на посадку. В стекле я видел отражение женщины. Стоя неподвижно, она следила за нами. Не оглядываясь, я неторопливо пошел к самолету.